«Глава девятая. Садись, двойку тебе по теории магических существ. День девятый. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Ну вот, снова будильник. «О, когда-нибудь меня спросят, хочу ли я вообще просыпаться так рано? Сколько там на часах? Пять утра? На хрена меня так рано разбудили? Голова слегка гудит от выпитого вечером». Вчера был очень странный день, совсем-совсем странный. И чтобы освободить мысли от пережитого, просто необходимо было немножечко прибухнуть. Да, вчера мы видели Демиурга, и, кажется, мы не очень ему понравились. Хотя, черт его знает, он просто исчез. Куда? Зачем? Не сказал. Говорят, что случайных встреч не бывает». Но мы полня обсуждали эту встречу и никаких разумных выводов не сделали. А потому просто купили несколько бутылок вина. Нужно вставать. Сегодня важный день. Мы попробуем добраться до босса пятого этажа, если он есть, конечно. Броня для Ленки уже готова. Андрюха потратил практически весь вечер, чтобы изготовить защиту. Качество получилось пониже, чем мои вещи, но хоть что-то. Сейчас этот комплект лежит у меня в инвентаре. О да, мы вчера под винишко научились им пользоваться. На деле ничего сложного. Открыть инвентарь, мысленно щелкнуть по предмету внутри, и он сразу материализуется в руках. Очень удобно. А еще можно по-другому. Если точно знаешь, что предмет в инвентаре, без открытия вкладки нужно просто пожелать, чтобы предмет оказался в руках. И вуаля! Ловкость рук и никакого мошенничества. Спрятать в инвентарь все то же самое, только в обратном порядке. Пожелал, предмет исчез с рук и появился отдельной иконкой во вкладке инвентаря. Так, нужно отдать Ленке ее вещи, — Собственно, вчера привезли шмотки из довольно плотной кожи, что само по себе дает неплохую защиту и позволит избежать когтей и укусов твари. Целый мотоциклетный костюм. Андрюха сильно вымотался, накладывая на каждую отдельную деталь защитные эффекты. — Ева и Лена согнали меня с дивана, и теперь сплю на раскладушке. Они еще спят, поэтому сложу вещи рядом, И пусть будут с сюрпризом. Хоть сам рассмотрю повнимательнее. Достаю мотоботы. Что тут у нас? Серебристые сапоги. Часть комплекта. Требования: уровень 10, интеллект 15, сила 5, бонус броня плюс +10, защита разума плюс +150, защита от стихий плюс +150, прочность 200/200. /200. Создатель бомж. Очень даже неплохие сапоги-то. Ну, смотрим дальше. Очень хорошая плотная куртка. Воротник закрывает шею по самый подбородок. Да еще не стесняет движения. Серебристая накидка. Часть комплекта. Требования. Уровень десятый. Интеллект пятнадцать. Сила пять. Бонус. Броня плюс десять. Защита от стихий плюс сто пятьдесят. Интеллект плюс пять. Уникальный Урон по монстрам плюс 20%. Прочность 200 дробь 200. Создатель Бомж. Наверное, у магов вообще физическая броня компенсируется защитой от стихийного урона. А значит, нам придется ее прикрывать от атак. Думается мне, что также и наносимый урон будет повышен. Посмотрим дальше. Это у нас мотоциклетная черепашка даст дополнительную защиту. Спина, грудь, плечо, локоть и защита ребер можно носить отдельно. Ударопрочная мягкая обивка в плече, локте, ребрах и грудной клетке, а также на всех основных и жизненно важных зонах. Серебристый легкий доспех. Часть комплекта. Требования. Уровень 12, интеллект 20, сила 7. Бонус. Броня 20, защита от стихий плюс 200, воля плюс 5. Уникальный урон Магельда плюс 20 прочность триста двадцать, дробь триста двадцать. Создатель Бомж. Та черепашка получше курточки будет. Хорошая вещь. Нужно будет поэкспериментировать с этим делом. Андрюха вырезает руны на внутренней стороне предмета, где минимум шансов их поцарапать или уничтожить. А что, если попробовать покрыть рунами весь предмет? Завтра закуплюсь безделушками и буду пробовать. А пока разберемся с одеждой для Ленки. Тут у нас мотоциклетные перчатки. Карбоновая защита костяшек. Двойной слой кожи. Выглядят красиво. На мизинце какое-то колечко из металла. Серебристые перчатки. Часть комплекта. Требования. Уровень 12. Интеллект 20. Сила 7. Бонус. Урон магии плюс 10%. «Интеллект» плюс 9, «Мана» плюс 100. Уникальный. Урон по монстрам плюс 20%. Прочность 200 дробь 200. Создатель «Бомж». Собственно, как я и говорил, повышенный урон. Складываю вещи аккуратно перед диваном, где спят Ева и Лена. Мой питомец медленно повернул голову в мою сторону и лениво приоткрыл один глаз. Киваю ей в сторону выхода из комнаты. Мол, пошли со мной, и направляюсь на кухню. Нужно еще многое обдумать перед боем. Пятый этаж — это вам не хухры-мухры. Для Евы также есть предмет защиты. Вчера по дороге домой мы зашли в магазин зоотоваров и приобрели ей строгий кожаный ошейник. Одеваю ей на шею. Ошейник утренней звезды. Уровень 10, бонус Броня плюс двадцать, здоровье плюс сто, сила плюс четыре, прочность сто восемьдесят дробь сто восемьдесят. Создатель — бомж. Очень даже ничего, и смотрится красиво. Благодарность Ева лизнула мое лицо. Достал из холодильника кусок сырого мяса и бросил ей, а себе поставил варить кофе. Нужно определиться, каких богов выбрать покровители. Для начала — Велес. «Хозяин лесов и покровитель животных». «Думаю, подойдет. Судя по Википедии, можно выбрать до трех покровителей, но я не со всеми еще определился. И как это сделать?» М -м -м -м! «Попробуем так». «Велес, прошу, прими меня под свое покровительство», шепчу, усаживаясь за стол, с чашечкой аромат тамокофи. «Ваша просьба была исполнена. Новый покровитель Бог Велес». Приносите жертву Велесу и получите новые навыки и удвоенный опыт. Подтверждение класса Волхв. Доступно одно очко навыков. Доступна ветка навыков леса. Ознакомиться с навыками можно в профиле персонажа. Получен новый навык «Источник мудрости». Ознакомиться с навыками можно в профиле персонажа. Посыпались на меня сообщения системы. Фух, сработало. Очень даже неплохо сработало. Открыл ветку давыков и еще один скилл получен. Надеюсь, я не ошибся с выбором. Посмотрим, что там у нас. Так, профиль. Ага, вон справа кнопка скиллов. Источник мудрости. Тип «Ритуал». Концентрируя свою энергию, Волф накладывает один случайный положительный эффект на любые предметы. Время действия эффектов не ограничено. Количество предметов не ограничено. Время проведения ритуала зависит от количества предметов в круге диаметром 2 метра, где центр круга – волф Один предмет – 30 минут. Внимание! Следите за растратами маны во время проведения ритуала. Одна минута – 10 маны. Нежданчик. Теперь и я могу зачаровывать предметы. Это может пригодиться. Вот плохо только, что эффект будет случайным. С другой стороны, может, есть какая-то система, придется разбираться. А маны требуются нехило так и времени. На зачарование одного предмета уйдет 30 минут времени и 300 единиц маны. Ну, обалдеть. Значит, я пока физически не смогу зачаровать разом все шмотки, которые мы одеваем для защиты. Да и как проводится этот самый ритуал, пока неизвестно. Пока разберусь со всем остальным. Что там заветка ветка скиллов открылась? Так, лесные навыки. Для изучения доступен один навык. Древесный покров. Уровень первый. Требование уровень девятый. Дальность не более десяти метров. Манна сорок семь. Время активации одна секунда. Перезарядка одна секунда. Бонус. повышает броню цели на 15% защиты, повышает броню цели на 15%, защиты снаряжения на 30 минут. Какая замечательная штука. Конечно, беру, даже без сомнений. Я так понимаю, что этот баф можно на любого кинуть. Короче, беру, изучаем и выносим на панельку быстрого доступа. Дальше нужно определиться со следующим богом. Перун. Дай мне сил, так же тихо шепчу я. Ваша просьба была исполнена. Новый покровитель, бог Перун. Приносите жертвы Перуду и получите новые навыки и удвоенный опыт. Доступно одно очко навыков. Доступна ветка огненных навыков. Ознакомиться с навыками можно в профиле персонажа. Получен новый навык «Знание стихии огня». Ознакомиться с навыками можно в профиле персонажа. Вроде бы Перун обладал силой молнии, если не ошибаюсь. Но так тоже очень даже неплохо сработало. Посмотрим теперь, что мне это дало. Так, так, так. Знание стихии огня, пассивный навык, уровень первый. Требование уровень десятый. Бонус. Повышает защиту от огня на 10%. Повышает урон от магии огня на 10%. Вот оно что. Хм... Может пригодиться Посмотрим дальше, что нам даст стихии огня. И снова в ветке огненных скиллов можно изучить лишь один скилл. Остальные закрыты. Видать, это базовый скилл. Климо огня. Уровень первый. требование Уровень десятый. Мана семнадцать. Время активации. Полторы секунды. Перезарядка. Три секунды. Бонус. Капля священного огня срывается с рук мага и наносит противнику магический урон 129,5 единиц стихии огня. Ну, вот и пошли небольшие ограничения. В принципе, перезарядка в 3 секунды — это немного. Может, с прокачкой будет лучше и быстрее. С другой стороны, при моей воле в 20 единиц атака должна быть в 4 раза сильнее, а это на минуточку. 518 урона священным огнем. Но, конечно же, будет зависеть и от сопротивляемости врага огню. Будем экспериментировать. Сейчас, пока все еще спят, попробую провести ритуал улучшения шмоток. Беру свои кастеты, топор Андрюхи и перчатки Лены, ладу кругом рядом с собой и активирую ритуал. Голова слегка закружилась. Вижу, как нити энергии, собираясь из пространства, проходят сквозь меня и оплетают предметы. Полоска маны стала стремительно уменьшаться. Спустя полтора часа и почти тысячи единиц маны я поднялся с пола с трудом. Ноги затекли, голова слегка кружилась. По ощущениям, похоже на состояние, когда начинаешь проваливаться в сон. хотя все это вполне терпимо. Хорошо, что Андрюха мне вчера колечко подогнал. Совсем простенькое. По статам лишь две сотни маны добавляет. Конечно же, скорость регенерации в три единички за минуту позволила бы закончить ритуал, но лучше подстраховаться. А с колечком я имею почти девять сотен очков маны. Подняв голову, слегка смутился. ибо на меня смотрели Андрюха и Ева. — Мы проснулись, а ты здесь медитируешь, и подойти к тебе нельзя, какое-то силовое поле отталкивает. Мягко, так ненавязчиво, словно намекая, что трогать тебя совсем нежелательно, начал говорить Андрюха. — Может, ты поделишься, что ты тут устроил и на хрена взял мой топор? Мне навык дали, позволяющий улучшить один любой предмет, 30 минут на каждый предмет. Решил попробовать на парных предметах. Засчитает за один или за два. Вон, кастеты, перчатки и топор. Судя по времени, все же за один предмет. Полтора часа три предмета. Давай хоть посмотрим, что получилось, сказал я ему, протягивая топор. Желтая надпись 25 — 25-процентный шанс вызвать кровотечение на 7 секунд. Удивленно пробормотал Андрюха. Так, рассмотрю свои кастеты. Серебряно-стальные кастеты, уровень 19. Масштабируемое оружие, часть комплекта. Требования. Уровень 19. Ловкость 8. Бонусы. Ловкость плюс 10. Сила плюс 10. Урон стихии металла плюс 20. Уникальный. Скорость атаки плюс 20%. Шанс 15% обездвижить противника на 3 секунды. Нерушимый предмет. Создатель. Бомж. Полезная штука. Трехсекундный стан. Пусть даже и шансов 15% может очень пригодиться в бою. У меня шанс застанеть врага. Неплохо получилось. Слушай, а где Ленка? На кухне, Кашеварит. Мы вообще только тебя ожидали. Пора бы в данж отправляться. Она видела комплект шмоток. Ну да, и уже примерила. Перчатки ей, я правильно понимаю? Ага, пошли отдавать. Выйдя на кухню, почуял ароматные запахи свежесваренного борща. Ох, бля, как охуительно пахнет! Очень вовремя закончил с ритуалом, а то бы мог остаться и без завтрака. Лена, перемешивая содержимое кастрюли, глянула на меня. «Ну, чего ты там намедитировал-то?» «Вот, посмотри», — сказал я и протянул ей мотоперчатки. «Ого!» — удивленно вскинула брови Ленка, ее глаза загорелись. «Хорошие перчатки! Это же от комплекта, который вчера Андрей зачаровал!» «Да, но я добавил кое-что и от себя. Посмотри желтую надпись». «Восстановление маны плюс десять за удар? Это обалденно!» при том, что на активацию атакующего навыка требуется пятнадцать единиц маны. — Макс у нас теперь тоже зачаровывает предметы, — сказал Андрюха. — Угу, только на это требуется нереальное количество времени и дофига маны. — Так ты во время медитации можешь зачаровать предмет? — Удивительно. Папа говорил, что во время медитации можно открыть и развить параметр дух, но требуется очень много времени, — задумчиво пробормотала Лена. — А что дает этот дух? — Ну, как я поняла, он объединяет в себе интеллект и волю при их равном количестве. С одной стороны, это затормозит прокачку на долгое время, а с другой... Для таких универсальных классов, как мы с Андрюхой, это возможность не распылять очки атрибутов на силу, ловкость, «Интеллект и волю вперемешку, а прокачивать только дух, объединяющий интеллект и волю. А значит, останется больше очков для ловкости и силы. Я верно понял?» «Да, как-то так. Но, опять же, неизвестно, сколько у тебя уйдет времени на открытие параметра». «Надо будет изучить вопрос подробнее. Я задумался, ведь это очень удобно, вкидывая очко в один параметр», прокачивать два сразу. — Так, завтракать все будут? — спросила Лена. — Да, конечно. Эп — Хэп! Мы все оглянулись на Еву. — Радость моя! Про тебя никто не забыл, — сказал я, доставая из холодильника кусок сырого мяса. Между бегущими мной и Андрюхой летят тонкие острые сосульки, не давая приближаться к нам зомби и скелетам. Третий этаж данжа мы пробегаем без отдыха. Первый и второй этажи еще как-то были осторожны, но Лена уничтожала всех, не давая нам даже ударить никого. Поэтому третий этаж мы просто пробежали. Ни один мертвяк не пережил знакомство с магией льда. Отдыхаем перед входом на четвертый этаж. Фух, ну и пробежка. У меня даже ловкость на единичку подскочила. Вот он, вход на четвертый этаж. Там посложнее. в раза в четыре больше, чем на третьем. Вся нежить с седьмого по десятый уровень. Для справки, мне на девятнадцатом уровне, чтобы убить моба десятого уровня, нужно ударить его от одного до трех раз, в зависимости от того, прокатит критический удар или же нет. Ну, да ладно, погнали». Сленка это оказалось легче, чем мы думали. Пару раз у нее кончалась мана, и мы, вставая в круговую оборону, отбивались от нежити. Как только мана восстанавливалась, Лена уничтожала всех монстров несколькими залпами ледяных стрел. Свой боевой навык я приберег для босса, пусть будет сюрпризом. Но баф на защиту накладывал по откату. Очень полезный навык. и маны кушает мало, и активация быстрая. Сейчас у Лены 16 уровень и прокачанные до 4 уровня ледяные стрелы, а на 18 сможет взять навык, наносящий урон по площади. Думаю, нам такой пригодится. Погибла очередная толпа монстров, и наша подруга взяла 17 уровень. Не совсем чуток до 20-го, И Андрюхе немного до тридцать пятого. А вот и площадка с переходом на пятый этаж. Нужно передохнуть, восстановить ману и морально подготовиться к тому, что нас ждет дальше. — Братец, а ты вообще имеешь представление, где именно искать босса? — спрашиваю я Андрюху. — Ну, предположительно, — протянул он. — В самом центре кладбища огромный склеп, На крыше у него каменная горгульи сидят. А горгульи что делают во всех мифах и легендах? — Идет людей, — прошептала Лена. — Садись, двойку тебе по теории магических существ, — улыбнулся мой друг. — Горгульи защищают людей от сил зла. — Ну, это же могут быть обычные статуи, — возразил я. — Конечно, но в любом случае... «Этот склеп самый огромный на кладбище, и потому мы проверим его самым первым. И всяких разных монстров на кладбище тоже полно». «Угу, успокоил», — бурчу себе под нос. «Ну, отдохнули и хватит. Пора двигаться дальше». Переход на пятый этаж. Огромное кладбище, окруженное высоким забором из какого-то металла. Прутья высотой в три — а то и в четыре человеческих роста сплетаются в невообразимые узоры и заканчиваются прямыми острыми копейными наконечниками. Из-за сплетения прутьев, зазоры между ними, не проскочит даже кошка. Ну, разве что котенок маленький. Скелеты, зомби, огромные летучие мыши — это что-то новенькое, с метровых размахом крыльев — Патрулируют кладбище группами по двадцать-тридцать монстров, проходя между могил и осматривая каждый закуток. Мыши висят на небольших деревцах вниз головой и, сложив крылья вокруг себя, спят в ожидании противника. Интуиция подсказывает, что они проснутся от любого шороха. Да, их здесь жуть какая толпа. Ну что, готовы? — шепчет Андрюха, покрепче сжимая в руках топор. — Да, так же шепотом говорит Лена. — Угу, — говорю, одевая кастеты. Андрюха делает первые шаги из безопасной зоны перехода между этажами. Тут же ближайший отряд монстров поворачивается в нашу сторону. Бегут к нам. Дьявол! И зачем я на это подписался? Им до на нас 30 метров, двадцать, пятнадцать. Множество ледяных стрел полетело к толпе мобов, проламывая черепа и кости скелетов насквозь и застревая в телах зомби. Андрюха швыряет энергетические шары в летучих мышей. Первого подбежавшего ко мне скелета встречаю двоечкой в голову. О, критический удар, скелет рассыпается. «Поздравляем, получен новый уровень, двадцатый». У вас есть два, в скобках восемь, нераспределенных очков характеристик. Получено одно очко навыков. Зашибись, как вовремя. Быстро вкидываю очки в навык «Древесный покров». Теперь он кушает сорок две единицы маны и имеет дальность двенадцать метров. А самое важное, повышает броню на двадцать процентов. Быстро обновляю бафы на своих друзьях. Для пробы кинул баф еще и на Еву. Не сработало. Наверное, Петам отдельные скиллы для этого приобретаются. Следующая толпа монстров ждет нас. А вот Оленка получила новый уровень. Теперь собираемся опробовать урон по площади. Еще одна толпа была уничтожена дождем из сосулек. Все мобы просто рассыпались ледяными кусками. Потихоньку двигаем дальше. Часа, наверное, два мы очищали кладбище от мобов. за это время уровень получил андрюха взял навык коррозия не знаю почему так назвали сам эффект такой лезвие топора покрывается фиолетовым пламенем и пять минут наносит на двадцать процентов больше урона заставляя плоть врагов рассыпаться в прах вот он этот проклятый склеп заходим внутрь длинный коридор на стенах горят факелы вижу впереди Просторный зал для захоронений. Но там нет ни одного гроба. Заходим. Нам пиздец, шепчет Андрюха, активируя свой усиливающий навык. Огромный каменный трон, на нем сидит. Да хрен его знает, что это за дерьмо такое. Но интерфейс показывает, что это лич 35-го уровня. Боги, и как его убивать? спрашиваю я. Тут лич медленно, но уверенно поднимает свою костяную голову, и его глаза вспыхивают красным зловещим светом. Лич, смертные, потревожили мой покой. Медленно поднимаю трона. Истинным зрением вижу, что это магия. Вы первая, кто осмелился явиться в мои покои за сотни лет моего сна. и за свою ошибку вы пополните мою армию нежити. Дети мои, восстаньте! Активирую призыв мертвецов. Фиолетовый туман энергии смерти срывается с моих рук, и тут же десятки скелетов начинают выкапываться из-под земли. — Ну, блядь! — простонал высокий худой чародей с топором в руках. По его рукам прошел поток магии, и окутал пламенем оружие, усиленное рунами. Вот как. Эта энергия, излучаемая оружием, очень похожа... Точно. Смерть. Да он смеется надо мной. Меня, лича, имеющего иммунитет к энергии смерти, воскрешающего десятки мертвецов, выдергавая их из лап Нави. Он поплатится за это. Женщина. Давно здесь не было женщин. Ведьба поливает моих мертвецов магией воды и льда, уничтожая их одного за другим. Чародей лупит топором. После его рунного оружия мертвецы превращаются в прах и пепел. Что-то чуждое есть в маге, который в этот момент рассылает какие-то усиления на своих товарищей. Что-то... Хм... Это же... Волк... Служитель богов. Невероятно. Кажется, мне придется самому вступить в бой. Служители богов могут быть очень сильны. Как раз они почти добили всех моих мертвецов, и не вижу смысла снова призывать их. Ну что же, готовьтесь к переходу за грань. И в этот момент в меня влетела гигантская сосулька, сломав пару ребер, и пригвоздив к моему же трону. — Какой-то болтливый босс нам попался, — буркнула Лена. — Угу, — говорю. — Ева, фас. Своим мощнейшим ударом Ленка сняла с босса процентов пятнадцать здоровья. Ева зарычала, навесив на него дебаф, и Андрюха занес топор для удара усиленного коррозии. Я приблизился к боссу и нанес несколько быстрых ударов кастетами. Круть! Половины здоровья у него уже нет. Лена отвлеклась на создание новой гигантской сосульки. К сожалению, она требовала семь секунд на активацию. И в этот момент босс очухался. Зарычав хуже зверя, он раскинул руки, и волна фиолетовой энергии раскидала нас в разные стороны, разов сняв процентов 30 здоровья, а у Лены все 50. Если быстро что-то не придумать, нам и правда белый пушной зверек настанет. А у меня одна жизнь осталась. Да, ситуация. Андрюха, как пострадавший меньше всех, снова бросился в лобовую атаку наличия. А тот, между прочим, достал откуда-то огромный двуручный меч, искрящий наложенные на него магией. Совсем худо будет. Нужно доставать козыри. Клеймо «Огня». Тут же куча разных сообщений закрыла мой взор. Ошибка. Вашему классу недоступны атакующие навыки. Идет трансформация. Навык клеймо «Огня» трансформирован в навык «Аура огня». Окружает вас и членов отряда в радиусе 15 метров огненной сферой. Дает иммунитет от всех видов урона на 9 секунд. Активация моментальна. Навык знания стихии огня трансформирован в навык молитва о жизни первого уровня. Постепенно восстанавливает здоровье цели 84 единицы плюс 3% за 15 секунд. Накладывается друг на друга до 10 раз. Требуется мана 27, время активации 1 секунда, перезарядка 1 секунда, дальность 18 метров. На прочтение этой кучи сообщений ушли считанные секунды. Ёпорст, ну, можно и так. Кидаю лечилку сразу и на Ленку, и на Андрюху по три раза подряд. Кричу «Ко мне! Не дальше пятнадцати метров от меня!» Сам встаю так, чтобы Андрюха и Ева, атакующая босса в ближнем бою, стояли на самом краю доступного радиуса. Босс, довольно красиво фектуя огромным мечом, Удерживая его в одной руке, нападал на моего друга. Андрюха отражал атаки топором и частично броневым наручем. Не знаю, как до сих пор руку себе не сломал. Мой боевой товарищ также не оставался в долгу и наносил сильные удары топором в доспехи босса, которые, к слову, местами уже осыпались ржавым прахом. Видать, особое усиление действует. Жесть какая-то! Пока отвлекался на перемещение, у Андрюхи осталось процентов 15 здоровья и накидывая на него хил накладывая максимальное количество раз. На значке бафа над головой друга появилась цифра 10, означающая, что 10 раз стакнулся навык, а значит, больше его наложить нельзя. Здоровье резко поползло вверх. Замечательная штука — учитывая, что хил у меня увеличен четыре раза. Тут босс снова раскинул руки в стороны, снова всех расшвыряет. Аура огня. Огромный огненный шар закрыл нас от босса. К счастью, нам было его видно сквозь священное пламя. Сам лич в этот момент отвел меч в сторону и нанес сокрушительный прямой удар в самый центр сферы, а значит, меня. Да блин! Лишь бы выдержала защита. Ох, боги! Меч ударился о сферу, и священный огонь перекинулся на оружие лича, а после и на самого босса, плавя клинок и доспехи. Спустя пару секунд он полностью превратился в пепел. «Это был пиздец!» — выдохнула Лена и уселась на пол. Я и Андрюха, удивленно посмотрели друг на друга, и одновременно перевели взгляд на нее. Даже Ева в удивлении вывалила язык. — Что? Да, я тоже ругаюсь матом, — возмутилась Ленка. — Не ругайся, ты же девочка, — наигранно возмутился я. — Вот именно. Как ты можешь матом ругаться? Леди не пристала выражаться, — подыграл мне друг. «Гав — Гав, — подсказала Ева. — Как? И ты с ними, предательница, — засмущалась наша подруга. и тут же хором расхохотались. Смеялись мы долго, сказывался стресс. Отсмеявшись, все уселись отдыхать. Задумавшись, Андрюха высказал новую мысль. «Народ, а ведь по всем игровым замыслам нам полагается лут с босса». «Что такое лут?» — спросила Лена. «Ну, какая-то вещь или вещи, короче, сокровище, которое сторожил босс, как смог, объяснил я». — Давайте глянем, — пожала плечами подруга. — Да победитель делит призы, — буркнул Андрюха, — и все посмотрели на меня. — А я-то чего? — Это же твой навык убил босса, — пояснила Ленка. Я со вздохом встал и направился к кучке праха, что была когда-то огромным личем тридцать пятого уровня. И где искать лут? Попытался порыться в пепле, и ничегошеньки там не нашел. Лишь испачкался, хотя казалось, что дальше пачкаться некуда. Побродил по залу, уселся на гигантский каменный трон. Неудобно и холодно. Оглянувшись, решил проверить и не прогадал. Посмотрев за спинку трона, увидел небольшой сундучок. Открыл, смотрю добычу. Не густо. Какие-то мешочки и колбочки с непонятной жидкостью. И книжка. Открываю первый мешочек, там с десяток золотых монеток. Одна золотая монетка. Во втором и третьем мешочке также были монетки. Всего около сорока золотых монеток. И где их можно потратить, разберемся позже. В четвертом мешочке было это. Гоблинская конопля. О как! Укуримся, как гоблины? Ладно, тоже отложим. Может, выменяем на что-нибудь полезное? Три колбочки синего цвета и одна красного. Как оказалось, это... Малое зелье маны восстанавливает 300 маны. Малое зелье здоровья восстанавливает 200 здоровья. Тоже пригодится. А что за книжка? Призывный рык. Уровень первый. Навык питомца. Издавая громовой рык, питомец провоцирует одного из противников атаковать его. Перезарядка 15 секунд. «Здрасте вам. Скилл на Пета нашелся. И как его учить теперь?» «Все же нашел сокровище? Ну, клади в инвентарь. Дома уже покажешь, чего там такое». Погрузившись в чтение интерфейса и не заметил, как подошла ко мне Лена. Она взяла меня под руку и потянула в сторону, выходя из клепа. Андрюха и Ева потащились за нами. Выйдя из хлепа, мы увидели, что большую часть этого этажа скрывает странный зеленый туман. Ох, что-то у меня нехорошее предчувствие. Неспроста тут все в тумане. Топая к переходу на четвертый этаж, я решил изучить свои масштабируемые шмотки, ведь каждый десяток уровней они повышают свои параметры, и мне интересно, что из этого вышло. Так... серебряно стальная бронежилетка». Уровень 20. Масштабируемая броня. Часть комплекта. Требования. Уровень 20. Сила 5. Воля 15. Бонус. Броня плюс 30. Выносливость плюс 25. Удача плюс 2%. Уникальный. Отражает 22% получаемого урона. Прочность. 42 200. Создатель бомж. Ага. Очень неплохо поднялись параметры. Внимание. Вопрос на знатокам. Как повысить прочность до максимума? Сможет это сделать наш специалист по рунам? Добро разберемся. Сейчас лень даже разговаривать. А пока смотрим дальше. Серебряно-стальные сапоги. Уровень 20. Масштабируемая броня. Часть комплекта. Требования. Уровень 20. Сила 6. Бонус. Броня плюс 37. Сила плюс 15. Удача плюс 2%. Уникальный... Урон дробящим оружием плюс 33%. Прочность — 71 дробь 220. Создатель — бомж. Я какой-то неправильный интовик. Заточенный под физуху. Физическая броня, сила, выносливость — основные параметры. Наверное, не случайно я бью лишь в ближнем бою, а моему классу не положены боевые навыки. Хотя, с другой стороны... В языческие времена все должны были уметь защитить себя в ближнем бою, а сами волхвы служили богам и помогали людям связаться с ними и получить благословение. Нужно изучить вопрос подробнее. Но хоть баффер из меня получился неплохой, да еще и скилл, дающий иммунитет к любому урону. Интересно, а есть еще хоть кто-нибудь с таким же классом? Это же уникальный класс. и по какой ветке развития пошли другие. Вопросов все больше, а ответов все меньше. огненная стальная бандана. Уровень 20. Масштабируемая броня. Часть комплекта. Требования. Уровень 20. Интеллект 15. Бонус. Защита от стихий. Плюс 150. Защита разума. Плюс 150. Урон от огня. Плюс 70. Уникальные. «Урон по монстрам плюс 25 процентов. Прочность – 78 дробь 120. Создатель – бомж». «Надо бы ускориться немного, а то мне не нравится этот зеленый туман», – прошептала Лена. «Угу, тоже так думаю», – ответил Андрюха также шепотом. «Мы ускорили шаг. Пока почитаю дальше». «Серебряно-стальные кастеты. Уровень 20. Масштабируемое оружие». Часть комплекта, требования, уровень 20, ловкость 8, бонус, ловкость плюс 15, сила плюс 15, урон стихии металла плюс 25, уникальный, скорость атаки плюс 22%, нерушимое оружие, создатель бомж. Бонус от комплекта, выносливость плюс 15, сила плюс 15, уникальный, вероятность обмануть смерть 51%. я вот так и не сообразил что за вероятность обмануть смерть но проверять на своей шкуре не хочу зато очень даже неплохо поднял параметры за счет масштабируемых шмоток надо бы изучить профиль и раскидать свободные очки параметров посмотрите туман от нас не отстает испуганно шепчет ленка Ёлки, и точно даже ева испуганно оглядывается и тихо скулит туман к нам все ближе «Может, он безвредный?» — задумался я. «Зря я так подумал. В этот момент туман приблизился к нам и облизал мне пятку, которую сразу обожгло сильной болью». «Получен дебаф. Яд. Осталось три минуты». Система показала, что ни хрена он не безвредный. «Твою дивизию! Бежим!» — завопил я. «Втопили бежать со всех ног». Вот переход на четвертый этаж. Стоило остановиться и чуть перевести дыхание, как злосчастный туман появился и в переходе. Мы бы и не заметили, но Ева тоскливо заскулила и фыркнула в ту сторону. Чует его. — Капец, он нас преследует! — буркнул Андрюха. — Угу, отдохнули, блин! — пропыхтела Лена. — Бежим дальше! — снова бег по коридорам пещеры. Вот уже третий этаж, второй... Зеленый туман продолжал гнаться за нами, предварительно поглощая все этажи целиком. Жрет он их там, что ли? Первый этаж, портал, выход. Вывалившись из портала, попадали прямо на пол. Громкий хлопок за нашими спинами заставил вздрогнуть Оглянулся и вижу, что портал схлопнулся, оставив после себя лишь жирное зеленое пятно. которому прикасаться я постеснялся. Ну а вдруг он тоже сжется? Тут же по ушам ударил мощный колокольный звон и выскочило системное сообщение. «Глобальное сообщение. Четверть пути пройдена Группа «Альпа» победила лича. Каждому члену группы выдается особая награда. Три жизни, доступ в магазин через интерфейс системы, памятная картина с изображением поверженного босса для хранения в зале славы или на стене личной комнаты в таверне. Также группе полагается особая награда – артефакт, пробуждающий древнюю силу, в скобках четверть артефакта. Поздравляем группу Альпа с победой! И что это такое? Бум! Что это, блин? У бронированной двери в комнату собралась вся группа пигмея. И, судя по тому, что у них в руках оружие, и стоят они на взводе, случилось что-то нехорошее. Бум! Кто-то ударился о дверь. «Мужики, что за херь происходит?» — говорю я. «Спокуха, вы под нашей защитой!» — отозвался пигмей. «Ага, это я понял. Так что все-таки случилось? Там клан альтернативщиков пришел, и их там до хрена. Хотят отбить у нас портал!» — на повышенных тонах произнес Шпрот. — Да плевать на них, — говорю я. — Открывай ворота. Нет больше портала. После этих слов вся четверка оглянулась и посмотрела в сторону, где схлопнулся портал. О нем напоминало лишь зеленое пятно на полу. — Фигасе, вы там босса завалили. Аж портал кончился, — сказал мультик. — Откуда знаешь? — удивился Андрюха. — Так глобальное сообщение пришло. — Мол, вы лича грохнули. Такие сообщения все игроки прочитать могут, их даже свернуть нельзя. — Шикардос! Теперь все знают, кто во всем виноват, — буркнул я. — Открывайте дверь, короче. Сейчас мы там всех порвем. — Ну, окей, — отвечает мне пигмей, открывая тяжелую бронированную дверь. В комнату сразу же ворвались звуки боя. Звенело оружие ближнего боя, Грохотали выстрелы из пистолетов, жужжали и взрывались различные заклинания. В самой квартире кто-то дрался в рукопашную, а все остальные битвы проходили за входной дверью. Выйдя в коридор, увидели двух дерущихся мужиков. Валета я сразу узнал, его прессовал какой-то квадратный тип со скрытым ником, нанося удары по корпусу пудовыми кулачищами. Ева поняла, что наших бьют, и зарычала. Квадратный сразу сник. Однрюха, выхватив топор, нанес удар неизвестному в голову. А Валет, недолго думая, создал заклинание и эту самую голову злодею отсек. Что интересно, крови не было. Тело взорвалось кучкой пикселей и исчезло. — Там наших прессуют у входа в хату, — тяжело дыша произнес Валет. «Пигмей, твоя группа со мной, не пускаем их внутрь». «Погодите, держите за мной все. У меня скилл, дающий иммунку на 9 секунд», — говорю я всем. «А теперь погнали остальных спасать». Подбежав к входной двери, увидел, как человек десять ломится внутрь. И наших человек шесть стараются их сдержать. «Беда». «Прекратите», — кричу я во весь голос. «Портала больше нет». Но меня никто не слышит. Валет и группа пигмея начинают активировать какие-то скиллы. Это было заметно по характерному свечению на кончиках пальцев. Ну что же, придется доставать тяжелую артиллерию. Аура огня. И снова огромный огненный шар окутал меня и всех, кого я считал союзниками. При этом испепелив двоих чужаков... которые волей случая попали в зону действия священного огня. Еще два заклинания попали в шар со стороны условного врага. Наверное, кто-то случайно выпустил, от удивления. Но эти заклинания не причинили нам абсолютно никакого вреда. «Расходитесь! Это наша собственность! Портала больше нет! Он схлопнулся после убийства босса!» — снова заорал я. «Ты лжешь!» — послышался голос, знакомый голос. Вперед всей шайки вышел Рафаэль. — А, здравствуй, агент Малдер, я помню тебя. — Не поясничай, мелочь. А ты не груби на чужой территории. — Так чем ты докажешь, что портал схлопнулся? В этот момент действие ауры огня кончилось. Все просто. Пройдите и смотрите сами. Портала больше нет. А как убедитесь, сразу выметайтесь из нашей квартиры. Сюда уже едет подкрепление от Олафа. Ну, ладно, я пройду и посмотрю. Остальные посторожат вас всех. Если что, убивать не раздумывая. Есть, — ответил ему худой боец с маньячным взглядом. — Ну, показывайте квартиру, гражданин Альп, — перевел взгляд на меня Рафаэль. — Пройдемте. Минут двадцать этот креддель исследовал все закоулки нашей небольшой квартирки, но так ни хрена и не нашел. Он забрал всех своих бойцов и, наконец-то, свалил за горизонт. «Ух!» — выдохнул я. «Слава богам! Можно и отдохнуть». Я рухнул прямо на пол, чувствуя, как расслабляются натруженные ноги и руки. — Я первая в душ! — крикнула Ленка и убежала. «Бабы — Бабы! — проворчал Андрюха и уселся рядом со мной, облокотившись на стенку. — Угу! — буркнул я. — Ничего страшного. Подожду свою очередь. Прикрыл глаза на минуточку и уснул.